Глава 13. Пирсон 1991. К началу 1991 года Пирсон находился в критическом положении. Бюджет города уменьшался, а проблемы накапливались. Уже невозможно тянуть с ремонтом детских площадок, издание почты, по крайней мере, так думали жители. Часть полицейских были вынуждены уйти в отставку. Передавицы местные газеты становились более острыми. И хотя в целом все шло по сценарию Бекки и Кэна, авторы статей обвиняли губернатора Томпсона и власти Иллинойса, а иногда даже мэра Чикаго и президента Буша. Тучи сгущались, и вокруг любимой всеми парочки Пирсона. Переломным моментом стали петунии. Надо понимать, даже в самом маленьком городке есть традиции. Кен порой ведет себя как чужак. Решил отменить ежегодный фестиваль петунии, причем совесть его не терзала. «Какие к черту праздники цветов, если нет денег на новые учебники и ремонт туалетов в начальной школе?» «Кому нужны петунии?» Бейки его предупредила. «Не устраивай совещание по этому поводу. Тебе придется смотреть в глаза тем, кто с тобой не согласен». Не убедила. Члены совета все как один восхваляли петунии. Такое выносливое растение. У него долгая фаза цветения и столько оттенков окраски, сорта на любой вкус, с крупными и мелкими цветками. Бекки понимала, в чем дело. Летний праздник петунии — не просто освещенная веками традиция, но еще и главная туристическая достопримечательность Пирсона. Около 400 тысяч посетителей в год. Торговля, продажа еды и напитков, развлечения. Однако у них не было денег на необходимые приготовления, оплату ландшафтного дизайна, инструменты, оборудование и много чего по мелочи. Суммы набирались внушительные, и все это совершенно не вписывалось в бюджет. Сидя на совещании и рисуя у себя в блокноте петунию, каждый, кто вырос в пирсе, не знает, как она выглядит. Бекки тоже думала о деньгах. Пока что счет ее предприятия пуст. За последние несколько месяцев она заключила много сделок. Цены на живопись падали. Бекки скупила все ценное, что попадалось ей на глаза, понимала, что нужно экономить, однако не могла удержаться. Все так дешево любые имена, любой период, что угодно надо покупать сейчас такая замечательная возможность. За последние полгода она приобрела картины даже тех художников, творчество которых её не очень интересовало, брала и ранние работы, и холсты, на которых едва высохли краски. Стоило лишь чуть-чуть усомниться, глядя на картину, и продавец тут же снижал цену еще на 10%. Галереи закрывались одна за другой, куда-то подевались агенты, даже автоответчики не принимали новых сообщений — Столько накопилось непрослушанных. Друзья-коллекционеры пытались урезонить бейки, остановись. Но если сейчас на этом рынке такое снижение цен, то сам Бог велел приобрести то, что ей всегда хотелось иметь. Например, картины Роберта Раушенберга. Пусть они хоть какое-то время побудут у нее, прежде чем придется их продать. И еще одна проблема — где все это хранить? Пространство, кубические футы помещений, квадратные футы поверхности стен. Множество нераспакованных ящиков стояло в чикагской квартире, а ведь Бекки снимала ее за тем, чтобы вывешивать картины, показывать их. Ну да, можно хранить деревянные ящики в Пирсоне, хотя она там уже использовала все по максимуму — обе спальни, гостиная, небольшой коридор и даже кухня. Картины висели везде. Ей даже пришлось задвинуть сложенные холсты подобие кровати. Не шедевры, конечно, малоизвестные Клайн и Джордж Баррет в нагрузку из пакетной сделки в начале года. Места катастрофически не хватало. Гости ее коктейльные вечеринки смеялись при виде сплошь покрытых картинами стен. Шутили да, у них такая же болезнь. Что же, им проще. Богатые коллекционеры, Деловые знакомые, все они называли ее Риба, а выставляли свои картины в огромных загородных поместьях. Сколько еще это сможет продолжаться? Бекки уже задолжала 6 тысяч долларов за квартиру в Чикаго, и в почтовом ящике лежало несколько писем с предупреждениями от домовладельца. Она их даже не вскрывала. «Может быть, наш супергерой, героиня, спасет положение в последнюю минуту? Певучий гнусавый голос принадлежал Филу Мэне из отдела связи с общественностью. Неандерталец переросток Фил дышит ртом, как паровоз. Вечно сует нос в ее дела. И сейчас, гляньте на него, он мерзко посмеивается, будто все это шуточки. Фил выразительно улыбнулся байки через стол. Бекки тоже всегда как-то находила средство, неизвестно где. Кен фыркнул. «Если кто-то представляет себе, сколько нам нужно в этом квартале, пожалуйста, попробуйте». «Я не говорил о бюджете», — вкратчиво перебил его Фил. «Во всяком случае, не об официальном бюджете. Просто интересно, сможет ли Бекки сотворить еще одно чудо и где-нибудь что-нибудь наскрести». «Если бы я только могла», — сказала Бекки. «Ты придурок, где я тебе деньги возьму?» За последние месяцы Она ничего не сумела продать, так что чуду взяться неоткуда. Щитопирсона пусты, негде взять деньги, и она ничего не могла возместить. А похоже, кое-кто, этот Фил грёбаный явно начал что-то замечать. Если бы только изменилась ситуация на рынке, и хоть немного подросли цены на картины, нужно просто подождать, пока рынок восстановится». А это неизбежно. Вот тогда она могла бы залатать самые страшные дыры. «Ответственность лежит на всех нас», — произнесла Рона Лир и неприязненно посмотрела на Фила. «Не только на Бекки». «Спасибо», — сказала Бекки. «Хотя Фил прав. Стоит поискать выход. Я вот подумала, а что, если нам сделать это самим?» Она стала развивать свою мысль, и другие члены совета с энтузиазмом восприняли идею и начали обсуждать ее во всех подробностях, давать конкретные практические советы. Они проведут праздник петунии как сбор средств для города. Нужно использовать силу традиции, устроить праздник в выходные, пусть люди сажают петунии своими руками, тщательно спланировать логистику, малый бизнес может внести свою лепту в плане пожертвований на рекламу, Пригласить женщин из Лиги избирательниц, девочек-скаутов, местную прессу. Кому нужны ландшафтные дизайнеры, если чуть ли не каждый второй житель города считает себя опытным садоводом? Понятно, что праздник пройдет по-другому, ничего похожего на прошлые годы, и, может быть, не привлечет много средств, зато будут петунии. Неплохой компромисс. Бекки раскраснелась. Рисовала маркером схемы на доске, записывала все идеи, планы, числа и даты. Хорошенько все просчитав, в начале апреля они смогут начать подготовку к празднику садоводов Пирсона. Фил Менетон тоже изображал энтузиазм, даже набросал пресс-релизы и презентацию для местного телевидения. Однако Бекки кожей чувствовала — «Фил — это проблема». Три месяца назад Она пришла утром в офис немного позже обычного и увидела у себя в кабинете Фила. Он что-то рассматривал у нее на столе сделал вид, будто хочет узнать ее мнение о каком-то письме. Но Бекки заметила, что он разглядывал кабинет, ее кожаное пальто, безделушки, свежие цветы, которые ей доставляли еженедельно. А потом испытующе глянул на нее. Так никто еще не смотрел на Бекки и произнес «Когда-нибудь, Бекки Фаруэлл, тебе придется показать мне, как ты это делаешь». Члены совета предлагали все новые планы и решения. Впервые за несколько месяцев заседание было наполнено позитивом. Только Бекки молчала, время от времени поглядывая на Фила Мэннеттоуна. Перебирала в памяти, что она знала о нем, кто он за пределами этой комнаты. Семья, дом. Распорядок дня, привычки. Три недели спустя они впервые огласили свои планы. Бекки стояла на импровизированной площадке для выступлений. Дул ледяной ветер. Кен завершал речь перед двумя корреспондентами местной газеты и небольшой группой горожан. Бекки не думала, что в холодный мартовский день синоптики обещали снег. Здесь соберутся люди. — Почему не устроили все это в помещении? — прошипела она Ингрид которая присматривала за 30 детишками, два отряда скаутов, мальчики и девочки, и прилагала все усилия, чтобы они не выскочили на сцену раньше времени. «Ты же хотела, чтобы было зрелищно», — прошептала ей Ингрид. «Грэм, не трогай пакет, Порвется. ти держи меня за руку. Вот так». «Питуни!» — крикнула Бекки в микрофон, как только подошла её очередь, и аплодисменты, наконец, утихли. Все знают эти чудесные цветы. Не только потрясающе красивые. Люди снова зааплодировали, заглушив голос Байки. Они еще и выносливые. Байки изложила план провести ежегодный праздник Петунии как мероприятие по сбору средств для Пирсона, задействовать волонтеров для высадки растений, для обслуживания, а также провести кампанию по приему пожертвований для развития летнего туристического бизнеса. «Было предложение отменить праздник. Вы знаете, что Пирсон переживает трудные времена. Но, как я сказала мэру Бреннону, какие бы ни были времена, Пирсон верен традиции. Пирсону нужны петунии». Убойная фраза. Завтра станет заголовком в газете. Ингрид уже еле сдерживала своих скаутов, не забывая и про собственное дитя. Умоляюще взглянула на Бэйки: «Ради бога, давай скорее». Поэтому вместо подробных пояснений, сколько город сэкономит на этом или как мероприятие «Ростки будущего» в следующем месяце положит начало сбору пожертвований и появятся деньги на ремонт городских объектов и замену оборудования, все уже сказано в пресс-релизе, Бекки наконец энергично кивнула. Более или менее одновременно дети наконец вышли на сцену, открыли свои цветные бумажные пакеты, в каких обычно носят в школу завтраки, и начали бросать горстки семян на полоску земли возле скамеек парка. Не семена петунии, конечно, а корм для птиц, однако смотрелось эффектно. По толпе разнесся гул одобрения, послышались искренние аплодисменты, и Бекки отошла от микрофона, исполненная гордости за хорошо продуманный план. Мэр Кен улыбнулся и помахал рукой. В волосах у него застряла семечка из тех, что бросали дети. Ингрид крепко обняла ее, и Бекки не отстранилась. Аплодисменты не смолкали, присоединились даже репортеры. Спрингфилд, подумала байки щеки ее разрумянились на холоде. Хотели сбросить нас со счетов? На мгновение она забыла, что Спрингфилд. Играл роль врага. Они же договорились — дефицит бюджета образовался из-за Спрингфилда. Без него, из плетённых воедино нитей правды, лжи и полуправды, у нее не было бы денег на секретном счёте. Неважно, что сейчас на секретном счете пусто. Бекки слушала аплодисменты, наблюдала, как холодный весенний ветер кружит в воздухе семена. Ум ее бешено работал. Как уравновесить? Чувство вины с той энергией, которую она проявляла. Она сама причиняла проблемы и отчаянно старалась все исправить. Ведь она приложила столько усилий. Вся работа по сбору средств, сама идея, расчеты и планы. Бекки ночи не спала все предусмотреть, ничего не выпустить из виду. Именно так она поступила бы, если бы город и впрямь оказался в беде. Она сделала все, что в ее силах. Разве одно не может компенсировать другое? Кармически, морально. Как в уравнении, где одна комплексная функция X заменяет другую после долгой серии преобразований. «Ты в порядке?» — спросил Кен, когда она, чуть покачнувшись, отступила назад. «Да, конечно, в порядке». Бекки кивнула и улыбнулась в камеру. «Неделей позже». Бейки вышла из такси, придерживая дверцу для Монти Дабнера из Коннектикута. Этому проныре принадлежала честь акций галереи Тремен «Вест Луб». Только после того, как она упомянула имена некоторых известных коллекционеров и намекнула, что может обойтись и без Тремена, он согласился приехать в Чикаго, забрать картину Колфилда, которую она продавала за смехотворную цену, даже меньше тех девяти которая заплатила за нее в прошлом году. Стараясь вести себя, как обычно, по-деловому, нельзя, чтобы он почувствовал ее отчаяние, а продать картину было просто необходимо. Бекки не заметила, как консьерж Ронан отвел глаза, когда открывал им дверь. Если она бы на полсекунды быстрее вышла из лифта у себя на этаже, пока Монти рассказывал о лагере в Альпах, где его сын катался на сноуборде, она бы увидела, что ее квартира опечатана и, может, успела бы сообразить, как выйти из положения. Но они одновременно увидели навесной замок на двери и оранжевый листок бумаги с объявлением «Как на машинах, которые собираются эвакуировать?» «Для доступа в помещение обратитесь к управляющему». «Чёрт! Вот это прокол!» Байки растерялась. Монти поддел уродливый дешевый замок. «Вижу, у вас небольшая проблема». «Это какая-то ошибка. У нас постоянные разногласия с управляющим советом. Прошу вас, подождите минутку, я разберусь». «Здесь?» Монти оглядел узкий коридор. «А что вы, конечно, нет. Извините, давайте встретимся внизу в вестибюле через пять минут». Бекки повернулась к лифту и нажала кнопку «Вниз». У меня через 45 минут следующая встреча. Выпийте чашечку кофе, мягко сказала Бекки. Насколько она знала, кофе автомата внизу не было. Они молча спустились. Бекки указала Монти на ряд черных кожаных диванов. Ронан увидел ее и поспешил навстречу. Мисс Фарруэлл, я не предполагал. Ронан, какого черта? прошипела она. «Не успел сказать», — произнес он виноватым голосом. На прошлое Рождество она подарила ему и всем остальным консьержам бутылку Курвуазье и 500 долларов в конверте. В этот момент из офиса управляющего вышла женщина. Бекки яростно на нее набросилась, надеясь, что Монти достаточно далеко и ничего не услышит. «Сейчас же откройте мою квартиру. Разве вы не видите? Пройдите, пожалуйста, в кабинет». Позади женщины появился охранник, и Бекки почти вбежала в офис. Минут десять она тщетно взывала к разуму женщины, служащей компании по недвижимости, поглядывая на охранника, стоявшего совершенно неподвижно, но с таким видом, будто его присутствие что-то значило. Как они не поймут, если она попадет в квартиру, то продаст картину или три, получит деньги и тут же заплатит им за аренду, если уж это нужно сделать прямо сейчас — Человек с чековой книжкой сидит в их роскошном вестибюле и ждет. Мы готовы встретиться с вашим адвокатом. Хоть сегодня. Допустим, через час. Однако не вправе открывать квартиру. Ладно, попробуем по-другому. Бекки выскочила из офиса. «Мисс Фаруэл! воскликнула женщина. Бейки проигнорировала ее. Краем глаза заметила. Монти листает журнал. Времени мало... «Но, может быть, получится». «Вызови мне Хорхе», — шепнула она Ронану, который наверняка подслушивал их разговор в кабинете. «Скажи, я жду его возле квартиры». Он молча кивнул. Бейки ходила взад вперед по коридору перед квартирой, прикидывая, успеет ли она до появления женщины из офиса и охранника, и подсчитывала, сколько денег можно выжать из Монти. «Наконец-то! Хорхе с болторезом» она вынула из кармана единственную наличность — 50 баксов — и отдала Хорхе после того, как он срезал дешевый замок. «Если что, это не я», — сказал он, когда Бекки попыталась его поблагодарить и быстро попятился к грузовому лифту. Она ворвалась в квартиру, пробежала через темные комнаты, задевая мебель, покрытую простынями, чтобы не выцвела. Бекки давно здесь не была» как на пожаре, действовала быстро, считала в уме и мгновенно принимала решение — сколько заплатила за картины, за сколько можно продать, что сможет унести. Собрала картины и сложила их в сумку для продуктов. Закутала в футболку тяжелую сферу из оцинкованной стали, хоть бы она не продавила ей сумочку. Замерла, услышав голоса в коридоре. Слава богу, они удалились и стихли. «Быстрей! быстрей! Она аккуратно закрыла дверь. Сломанный замок так и остался болтаться снаружи. Спустилась три пролета по лестнице на цокольный этаж, затем поднялась на один полный пролет. Заглянула в вестибюль через треснувшую стеклянную дверь рядом с почтовыми ящиками. «Нужно поймать взгляд Монти и...» Вестибюль был пуст. Ронан заметил ее и поморщился. Сделал ей знак «Уходите». «А где?» — она указала на кожаные диваны. Он покачал головой и развел руками. Ушёл. Ноги подкосились, и Бекки прислонилась к дверному косяку, чтобы не уронить свои сокровища на пол. Господи, почему все так сложно? Почему она не просчитала на несколько ходов вперед? Ведь в этой пустой квартире, не в Пирсоне, весь ее мир... Как же она допустила, чтобы сундук с сокровищами заперли? Монти так и не ответил ни на один из ее звонков. Но Бекки поймала такси и продала все, что смогла. Правда, с таким убытком, о котором даже подумать было страшно. К следующему месяцу она уладила дела с управляющим. Полное погашение задолженности, дополнительные сборы, предоплата за три месяца, плюс пожертвование в тысячу долларов в их кассовый фонд для компенсации любых неудобств. «Ладно», — выпуталась, — «надолго ли?» В глубине души, планируя праздник садоводов, Бекки признавалась себе, — так продолжаться не может. Квартира, хранилище картин, постоянные разъезды, манипуляции с деньгами, еще и ублажать всяких идиотов, которые, тем не менее, так и норовят подложить свинью, чем-то нужно пожертвовать.